Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от неё Мадам Анжу. К полуночи машины хорошо работали и полным ходом. В гимназии тихонько шипея изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных приделах зала.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 А господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинели, положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.